Девятое. Чего так рано? — заспанным голосом спросила Света, появившись в дверях кухни. Часы показывали начало седьмого. — Далеко собрался? — Надо к отцу сгонять. На полдня, не больше. — с набитым ртом ответил Павел, наворачивая бутерброды. — А что не предупредил? — Собирался. Будить рано не хотел. — Заботливый какой! — — ехидно ответила супруга. — А вчера сказать не судьба? — Свет, что-то как я не знаю. — Пашенька, а ты ничего не забыл? — Ну что опять? — недовольно выдохнул он. — Я сколько талдычу что надо стиралку новую покупать. Ты давно свои носки ручками полоскал. Я же сказал, на полдня успеем. Знаю я твои полдня. Завтра съездим. А завтра мама зайти собиралась. Или ты тоже забыл? Павел залпом допил остатки чая и поднялся из-за стола. «Свет, у бати крыльцо провалилось, в дом не войти. Я ему и так на прошлой неделе обещал. Он сам не поправит». «Делай, что хочешь», — устало выдохнула Света, бросив взгляд под раковину. «Ты ручку на дверце полгода заменить не можешь». Павел, потеряв глаза, подошел к супруге и аккуратно взял ее за плечи. «Давай еще раз». Я вернусь после обеда, и мы сгоняем, куда тебе надо. А у бати с крыльцом правда беда. Если не успею доделать, завтра еще раз смотаюсь. Думаю, Елена Михайловна мое отсутствие переживет. Супруга закатила глаза. Он захотел поцеловать ее в губы, но та отвернулась, подставив щеку. Паша прыгнулся, пытаясь поймать ее взгляд. Договорились: уйди и не беси меня. Улыбнувшись, Павел пошел в прихожую. Отец жил в деревянном домике почти на окраине, буквально в двухстах метрах от берега реки, где городок плавно перетекал в небольшой поселок со старыми одноэтажными домами. Если бы не близость дороги, здесь царила бы полная тишина. Припарковавшись на обочине, Павел выбрался из машины. После смерти матери он все таки позволил себе то, о чем давно мечтал. Безжалостно разломав старую дощатую ограду, он запетонировал столбы и поставил новый забор из профлиста, заодно навесив ворота рядом с калиткой. Разровняв пару ненужных грядок и выкорчивав кусты смородины, он обустроил удобное парковочное место для своего автомобиля. Просунув руку в аккуратно прорезанное отверстие, Павел откинул щеколду и, открыв чуть скрипнувшую калитку, шагнул на двор. Затем распахнул ворота и, закатив машину, заглушил мотор. На крыльце, услышав шум, появился отец, одетый в растянутую полосатую футболку и тренировочные штаны. «Ни свет, ни заря!» — улыбнулся он. «Привет, бать!» — откликнулся Павел, приветливо махнув рукой и запирая ворота. До крыльца вела короткая дорожка. На углу дома, почти закрывая проход, разрослась живокость. Время от времени Павел вспоминал, что когда-то вдоль тропинки росло много цветов заботливо высаженных матерью. Теперь пышные соцветия пионов и гладиолусов бесследно исчезли, сменившись неприхотливым чертополохом до да мати-мачехой. Сорная трава вольготно отвоевывала свое. «Бать, я кому триммер купил? Скоро совсем зарастешь!» Пробурчал Павел, отодвинув тяжелую ветку мелких синих цветочков и шагнув на крыльцо. «Завел и скосил, дел на пять минут». «Да пусть растет, примирительно отозвался отец. «Не люблю я эти лысые проплешины. Заходи давай, чай будешь? Позавтракал уже. Время цигель цигель, хочу до обеда управиться». Павел машинально прихлопнул комара, незаметно севшего на шею, здесь гнуса было куда больше, нежели в центре, и, быстро осмотрев провалившееся крыльцо, задумчиво потёр затылок, подозревая, что за полдня вряд ли успеет. Доски вроде оставались... — спросил он, прикидывая, с чего начать. — А что с ними за полгода сделается? Ты в прошлый раз с лихвой накупил. Павел вернулся к машине, достав из багажника ящик с инструментом. — Пилу принеси, — бросил он, поспешив к небольшому сараю, где некогда ютилась пара коз, достояли клетки с кроликами. Сейчас дощатая постройка превратилась в склад никому не нужного барахла. От тщательно ухоженного участка, который до сих пор помнил Павел, Остались разве что пара грядок до да старой теплицы, за которыми по-прежнему ухаживал отец. Наконец, трезво оценив фронт работ, Павел взялся за дело. Выломав рассохшиеся провалившиеся доски, он ненадолго задумался, решая, стоит ли бросить новый настил или лучше разломать все по и ставить крыльцо заново. Карандаш дай, попросил Павел, примеряя свежую доску. И подержи там, я отмечу. Чиркнув грифелем, он довольно кивнул самому себе. «Принести чего?» – справился отец. «Коньяку и колбасы». Павел запустил руку в кофейную банку с саморезами. «Шучу, бать. У самого как?» «Да ничего. Ничего – это ничего хорошего?» «Нормально, Паш. Видишь, на своих ногах». Павел качнул головой и пробормотал. «Кого я спрашиваю?» А дальше шуруповерт». Отец протянул инструмент и нахмурился, глядя в сторону сада. Яблоню видел. А с ней-то что? «Да плохо все. В том году яблок почти не было. что и в этом вообще не будет? Морозом весной побило. Так давай срубим, чего думать?» Отец тяжело вздохнул. «Жалко ее. Я старый, она старая. Тебе не понять, Пашка. Пускай стоит. Лучше с колодцем пособи, там землю намывает. С верхним кольцом беда, надо бы законопатить. Там не глубоко, метра полтора всего, ну и дно почистить. Павел замер, окинув тоскливым взглядом участок. Давай все-таки к нам, а? Что, Паш? не расслышав, переспросил отец, сосредоточенно держа длинную доску. Правда, батя, давай к нам. Сдался тебе этот дом. У него вкладывать больше, чем потом продать. «Пашка, завязывай!» – отрезал отец. «Мы уже это обсуждали». Павел осторожно продолжил. «Погоди, ну сам подумай, какой смысл?» «Что тут думать?» – вновь оборвал старик. «Да и куда я к вам? Вам самим жить негде, одно название, двушка. А дети пойдут. Так на голову друг другу сядем». «Я не давлю. Уголок передай. Но я поузнавал, если продать нашу квартиру и твой дом, можно взять трешку на Грибоедово». Немного добавим, зато просторно. Продадим, добавим. Пашка, а с каких денег ты добавлять собрался? Ваша сосветка квартира от тетки досталась, а свои сбережения ты на мастерскую спустил. Много она тебе принесла за это время? Сын отвел взгляд. Ну, признайся честно. Фиговый из тебя бизнесмен, это наследственное. Бросил бы свой дурацкий гараж, у тебя от него одни хлопоты что сразу дурацким мигом ощетинился Павел. «А не ты ли мне вечно жалуешься? Бать, не сыпь, не соль на сахар. Не надо напоминать, какой ценой мне мастерская досталась. Не теперь сжечь ее?» «Ты опять за свое. Никто тебя не винит в том, что произошло». Павел дернул на себя доску, примерив старую отцовую пилу к очерченной метке. Стальные зубья яростно вгрызлись в дерево, безжалостно рассыпая опилки. «Я без обид, Пашка. Продай ты эту халупу к чертям. С дядей Юру я договорюсь, тебя возьмут». «Какой завод, бать!» – устало выдохнул Павел. «Он лет 20 назад умер. О чем ты вообще?» «Да ни черта ты не знаешь. Увяз в своих машинах. Завод полгода как на ноги встал. Сейчас всю линию меняют. Работа пошла. Только держись. Сплошной госзаказ, как при Союзе. Люди нужны, а у тебя специальность годная, с руками оторвут». Павел на мгновение замер, прихлопнув очередного комара на шее и снова энергично заработал пилой.